Глава 21. У на телефоне прозвенел таймер. Отлично, Три минуты прошло, теперь можно оставить, объявил он, стоя на коленях посреди кухни. В одной руке Пит держал тряпку, который до этого старательно тер бледное пятно на полу, оставшееся после дня рождения Стеллы. Он оценил результат своей работы. При правильном освещении и под определенным углом след еще можно было разглядеть, но только если знать, что искать. «Вот она, сила интернета», — восхитился Пит. «Давно надо было этим заняться. Он поднял бутылочку с распылителем «White Spirit», специально выбрал вариант без запаха, чтобы тебя не раздражало. Пятно уже почти исчезло», — подтвердила я. «Слушай, я тут пригласил гостей на День Благодарения», — сообщил Пит но тебе вообще ничего не придется делать». Вопреки его заверениям, уайт-спирит, без запаха, вонял примерно как растворитель для краски. Мне даже пришлось дышать через рот, а Пит тем временем с энтузиазмом рассказывал, что спонтанно пригласил коллег в гости, но мне не о чем переживать, потому что они принесут еду с собой и сделают общий стол. А от меня вообще ничего не требуется. «Ты пригласил гостей и даже не посоветовался со мной?» А если я думала устроить тихий семейный праздник, чтобы были только мы втроём? Его лицо вытянулось. Я думал, ты обрадуешься, что тебе не придется хлопотать. Ты же любишь День Благодарения. Я действительно любила этот праздник. Любила готовить целый день, собирать за столом родных и друзей, наслаждаться теплом и уютом. Даже после переезда в Великобританию мы сохранили эту традицию. Ладно. «Ты прав. Отмечать День Благодарения втроём и в самом деле как-то грустно», — признала я. «Теперь, когда мой рацион не ограничивался хлебом, у меня появилась больше энергии». «Вот именно. все будет отлично. Британцы наконец поймут, что такое настоящий американский праздник. А заодно отметим и сделку с Хэм Дипоу. И, конечно, успехи Стеллы. Это же тоже повод для радости». «Спасибо, детка». Он чмокнул меня в губы. «Ах да, еще я пригласила Ирину», — Стелла обрадуется. Тут он попал в точку. Стелла заметно погрустнела, услышав от меня, что Ирина будет забирать ее из школы всего два раза в неделю. От моих попыток почаще быть с ней никому лучше не стало. Я думала, что если буду проводить с дочерью больше времени, к нам вернется прежняя Стелла, та, что так любила запускать со мной бумажные самолетики и могла мне все уши прожужжать, прокрыли аистов, и их аэродинамику, но вместо этого дочка молча вязала крючком или укачивала своего веточника, куклу, которую они смастерили вместе с Ириной, напевая ему неразборчивые колыбельные. Прошло 10 дней. Я заканчивала украшать стол, перевязывала веревочками тканевые салфетки. Когда услышала шаги, Стелла, громко топача, спустилась по лестнице. Следом за ней шла Ирина. «Что ты думать?» — спросила Ирина с гордостью. — Она красивая для праздник. Я замерла, не веря своим глазам. Волосы Стеллы были заплетены в две косички. Кроме меня она никому не позволяла их трогать и никогда не соглашалась даже на хвостики. Но Ирина каким-то чудом справилась. Непослушная рыжая грива превратилась в две тонкие косы, перехваченные резинками с розовыми пластиковыми шариками. Уж не теми ли, что были у Бланки? «Прекрасно, дорогая», — выдавила я. За столом собралось восемь гостей. Пятеро из них работали с Питом в Майка Шип. Среди них были Нейтон, генеральный директор, Кия, которая отвечала за развитие бизнеса, и трое молодых сотрудников. Пит также пригласил Ника и Эми, чтобы разговоры не вертелись весь вечер вокруг работы. Они пришли без детей, оставив их с няней. Ну и, конечно, в числе приглашенных была и Ирина. Она не могла усидеть на месте, Все суетилось на кухне, помогая разогревать принесенные гостями блюда, не обращая никакого внимания на настойчивые просьбы Пита присесть и расслабиться. Запахи еды смешивались в один, удушливый и тошнотворный. Казалось, остатки всех школьных обедов, накопившиеся за год, свалили в одну большую кастрюлю и получили из всего этого концентрат. «Меня привлек только клюквенный соус с тонким ароматом апельсиновой цедры». Его принесла Кия. Как она сказала, он был приготовлен по рецепту ее матери. У нее было мускулистое тело. Было заметно, что она занимается триатлоном и длинные светлые волосы с едва заметной проседью. «У тебя красивые волосы», — сказала я. Она вскинула голову. «Красить волосы — попусту время тратить», — заявила Кия. Я лучше прокачусь на велосипеде. От нее пахло смесью дезодоранта для спортсменов и магниевой соли для ванн. Терпимый запах, неотталкивающий. Ты, наверное, с нетерпением ждешь появления малыша?» Я улыбнулась. «Да ладно тебе. Ты же считаешь, что мы должны платить углеродный налог», напомнила я. Как такие призналась мне, что не может иметь детей из-за преждевременного истощения яичников, но при этом и не горит желанием их завести по экологическим соображениям. Я никого не осуждаю, сказала она тогда. Если кто-то хочет стать родителем, это его дело. Но знаешь, климатический кризис дает мне моральное право радоваться, что у меня нет детей. Теперь ее внимание переключилось на стелу, которая стояла в дверях кухни, словно не решаясь подойти ближе. Помнишь меня? Мы виделись пару лет назад, тебе тогда было пять или шесть? Все еще интересуешься катастрофами? Ты тогда столько всего интересного рассказала мне про Титаник. Не помню, коротко ответила Стелла. Как это не помнит? Она же помнила все до мелочей. Сколько пассажиров спаслось, даже какие породы собак выжили. Два померанских шпица и один пекинес. Киа улыбнулась. А ты рада, что у тебя скоро появится братик или сестричка? О да, сказала Стелла. Я едва заметно вздрогнула. Как бы помягче и поубедительнее попросить ее не произносить два самых распространенных слова в английском языке. Тут к нам пришел Пит и обнял меня за плечи. Сегодня он был необычайно элегантен, свежевыглаженная рубашка вместо привычной свободной футболки ох уж этот калифорнийский стиль. Борода подровнена, от нее исходит свежий и чистый, как морозный воздух, запах бальзама. Уже выбрали имя? — спросила Кеа у Пита. — Пока нет. Но главное, чтобы его можно было переосмыслить в виде татуировки. — Вот, у меня уже есть звезда в честь Стеллы. Стелла в переводе с латинского — «звезда». Он закатал рукав и показал черно белую звезду, стилизованную под розу ветров, украшавшую его бицепс. — Извините за пафос, но это моя путеводная звезда, мой истинный север. У меня сжалось сердце. Он никому не показывал эту татуировку, С того рокового дня рождения. Пит поднял Стеллу на руки, но она не вцепилась в него, а безвольно повисла, словно трепишная кукла. Он опустил ее обратно на пол. Стелла была банана. Ты растешь с каждым днем. Я так горжусь твоими успехами в школе. Хочешь в субботу поплавать с папой? Она молча кивнула. Я посмотрела на нее, не веря своим глазам. В самом деле? Она так быстро согласилась на шум, брызги и толкотню. А если в воде встретится чей-нибудь использованный пластырь? К нам подошла Эмми. «Какая чудесная прическа!» — воскликнула она, поймав Стеллу за косичку. «Разве не прелесть?» — подхватил Пит. На долю секунды взгляд Эми скользнул по идеально чистому полу. Неужели она вспомнила? Она ведь тоже была на том празднике с аниматором, мучившим бедных зверушек и огромной толпой гостей. В тот день у Стеллы в какой-то момент лопнуло терпение. Она поднялась к себе в спальню, сняла нижнее белье, вернулась на кухню, где было больше всего народа, присела на корточки и сделала свои дела прямо на пол. В тот момент я была в ванной и плескала себе на лицо холодную воду, а когда услышала ахи и охи, сразу выскочила на кухню, которая опустела в мгновение ока. Я увела дочь наверх, пока Пит С напускной веселостью делал вид, будто ничего страшного не произошло. Он тут же все убрал и вымыл пол, но гости все равно поспешили на выход, даже не спев с днем рождения тебя. Пит попытался внушить всем, что у дочки просто расстроился желудок. Гости сочувственно кивали и говорили, что все понимают, что у детей случаются такие вот ЧП, всякий родитель с этим сталкивался. Вот только речь шла не о трехлетке, которую не приучили горшку а восьмилетней девочке. И дело не в том, что она вдруг резко потеряла контроль за телом. Наоборот, она блестяще его контролировала, и это пугало больше всего. Она сделала это нарочно. Без тени смущения и стыда, исполнив свой коварный замысел, она царственно распрямилась и взглянула на взрослых свысока. Мы с Питом понимали, что теперь другие родители будут судачить Остелли, чтобы только оправдать своих детей. Да, наш Сайрос пугается трейлеров в кино, и у него сыпь на подбородке, потому что он постоянно его облизывает из-за нервов. Но он бы никогда не навалил кучу посреди кухни, да еще в собственный день рождения. И наверняка будут называть наш праздник дерьмовым, считая это верхом остроумия. Сегодня же Пит сиял. У нас снова были гости, но Стелла вела себя образцово. Сидела за столом и ела из тарелки, а не уходила с едой к себе в комнату. А все благодаря присутствию Ирины. За этим-то Пит ее и позвал. нейтон перевел взгляд на меня. Пит говорит, что раньше ты вела колонку про этикет. Учила, какой вилкой что нужно есть? Вовсе нет, сказал Пит. Никакой нудятины. Было очень смешно. Я решила привести пример. Благодарственные письма не должны начинаться со слова ⁇ Спасибо ⁇ потому что... «Благодарственные письма?» — перебила молодая коллега Пита с пирсингом в языке. «В наше время их никто не пишет. Я вот просто отправляю смс ну или говорю спасибо при удобном случае». «Этот мир летит в тартерары», — мрачно изрёк Нейтан. «В конце концов слетят покровы воспитания, и мы начнём стрелять в друг друга за последний клочок земли, пригодный для жизни». Он выдержал паузу. Расскажи о своих увлечениях, Шарлотта. Этикет к ним не относится, заметила я, но он пригодится, когда начнется всеобщий хаос. Согласен, сказал Нейтан. А если серьезно, что тебя зажигает? Эй, британцы друг другу такие вопросы не задают, вмешалась Кия и подмигнула мне. Это все равно, что спросить, сколько мы зарабатываем. Я улыбнулась ей. Нейтан, а ты у нас чем увлечен? спросила я. Пусть теперь сам выкручивается. «Грибами», — уверенно ответил Нейтан. «Они спасут мир». Разговор тут же переключился на грибы. Кто-то рассказывал, как они разлагают пластик, кто-то восхищался их способностью перерабатывать отходы в почву, а я его умно крошила кусочек кукурузного хлеба. Тут Пит поднялся с места и постучал ножом по бокалу. «День благодарения — это время, когда мы говорим спасибо». «Я хочу поблагодарить свою прекрасную жену, свою замечательную дочь и малыша, который скоро появится на свет. Я благодарен новым друзьям и старым тоже». Он поднял бокал и посмотрел на Ника. «Благодарен всем вам. И рад быть частью Майка Шип, потрясающей компании, которая делает мир лучше». Мы чокнулись бокалами, и я сделала крошечный глоток шампанского. Стелла не обратила ни малейшего внимания на проникновенную речь отца. Она доела все, что лежало у нее на тарелке, и я разрешила ей взять десерт и уйти наверх. «Чёрт возьми, как же здорово поесть, наконец, домашней еды!» — восхитился Нейтан. «С тех пор, как мы подписали контракт с Хэом Дипуо, мне некогда даже воду для рамена вскипятить». Сотрудники одобрительно закивали. Когда подали тыквенный пирог, Кеа повернулась к Ирине, которая не принимала участия в общей беседе. «Ирина, расскажите немного о себе. Откуда вы?» «Из Азербайджан», — ответила Ирина. За столом повисла тишина. Каждый пытался вспомнить хоть что-то об этой далекой стране, но тщетно. Я ошиблась. Ее родиной была не Киргизия и не Узбекистан. Хотя и об этих странах я толком ничего не знала. Мне стало стыдно за свое невежество, и я дала себе обещание — позже поискать информацию об Азербайджане. И что привело вас в Англию? спросила Киа. Погром, коротко ответила Ирина. Киа проглотила кусочек пирога и сказала то, что обычно говорят в таких случаях. Мне очень жаль, это ужасно. Это же случилось в 90-х, да, Ирен? ставила Эми неуверенно. Русские. Она запнулась, исчерпав запас своих знаний. Советский Союз развалится, пояснила Ирина. Мы, армяне. «Жить в Азербайджан много лет. Мы думать, может, все наладится, но потом азербайджанцы убивать нас, а не убить отец Бланки». Раньше я словно бы недооценивала массивность нашего светильника из железнодорожных шпал. Мне вдруг показалось, что он вот-вот рухнет на свечи из пчелиного воска на посуду ручной работы. «Это ужасно, Ирина», — сказал Пит. «Мы можем закончить этот разговор, если вам тяжело». Он уважает ее право на молчание или просто пытается вернуть беседу в прежнее беззаботное русло. Что с ним произошло? спросила я, чувствуя, что Ирине еще есть о чем рассказать. Я всегда думала, что причина смерти ее мужа была прозаичной. Ну, к примеру, переел жирного рогу и схлопотал инфаркт. Они запереть его в печь, ответила она. Изжечь. Я зажала рот рукой. Я съела совсем немного, но ужин уже грозил вырваться наружу. Все выразили сочувствие, а потом воцарилась долгая пауза, во время которой гости попивали вино. Наконец, Нейтан нарушил молчание. Как вообще можно запереть человека в печи? «Как?» — переспросила Ирина и посмотрела на него, вернувшись в реальность из мира своих мыслей. «Ну, она же слишком маленькая, нет?» «Да что ты понимаешь в печах?» подал голос кто-то из молодых сотрудников. Киа кивнула. «Вот-вот, сомневаюсь, что он хоть раз в жизни ими пользовался». Я посмотрела на Нейтана с укором, хотя в глубине души понимала, почему он задал этот вопрос. Ирина говорила загадками. Хижина в лесу, муж запертый в печи. Все это походило на сказку. «Это хлебный печь», — отчеканила Ирина. «Много места». «А что было потом?» — спросила Киа. Ирина с достоинством выпрямилась. «Потом я идти через горы с Бланка, моя дочь. Ей три года. Я носить только свадебное платье и часто Бланка на руках. Три дня кушать только одуванчики. Как здорово, что, несмотря на все эти трудности, вы сегодня с нами», — сказала Киа Ирине. «А что с вашей дочкой сейчас?» «Она скончалась», — громко прошептала Эми в ту же секунду, когда Ирина сказала. «Мертва». Киана крыла ладонь Ирины своей и, к ее чести, не сказала ничего лишнего. А мне стало ужасно стыдно. Я осуждала Ирину, мысленно сравнивала ее с той чайкой притворщицей, пыталась оттолкнуть. Я и представить себе не могла всю глубину ее горя. После десерта гости начали расходиться, а я поднялась проведать Стеллу. Свет у нее уже не горел. Я на мгновение замерла у двери, вслушиваясь в ее дыхание и уловила странный звук. Царап-царап, царап-царап-царап. Сердце ёкнуло. Неужели мышь? Я щелкнула выключателем. Свет залил комнату. Стелла, как воришка, судорожно спрятала что-то под подушку. Я заметила на тумбочке ручку. Так значит, она припрятала дневник. «Солнышко, зачем зрение портить?» — спросила я. «Давай включим ночник». Стелла всегда боялась полной темноты, но сейчас покачала головой. Но без света же темно-темно. А мне нравится, когда темно-темно, ответила она. Очередная перемена, подумала я. Тогда сладких снов моя радость, сказала я, наклонившись, чтобы поцеловать ее, и невольно отшатнулась. Хотя Стелла не плавала в бассейне уже несколько дней и регулярно принимала в ванну, от нее исходил слабый запах хлорки. Пит настоял на том, что всю уборку возьмет на себя. А я устроилась на диване с телефоном и загуглила «Азербайджанские печи для хлеба». Оказалось, они представляют собой огромные глиняные горшки, на дне которых разводится огонь. А пекари, наклоняясь, лепят тесто на внутренние стенки. Судя по фото, взрослый человек в такую печь не поместился бы. Но кто знает, может, отца бланки сперва расчленили? Хотя нет, мы ведь не в сказке братьев Гримм. «В реальной жизни так просто не бывает», — подумала я. А потом немного почитала о погроме в Баку и от отвращения швырнула телефон. Меня замутило. Чувствовалось, что Ирина и по сей день много думает о гибели мужа. Недавно ее настиг новый удар — смерть дочери, а она все равно держится. Какая же я слабая по сравнению с ней. Эдакий тепличный цветочек. То с постели встать не могу, то с ума схожу от тревоги, потому что моя дочь читает с той же скоростью, что и ровесники, то теряя самообладание при виде ее косичек. Как нелепо я должно быть выгляжу в глазах Ирины. Нужно быть благодарной судьбе за то, что у меня есть, за то, что мой ребенок жив. Я уснула с твердым намерением стать добрее к Ирине. Почему бы не впустить ее в семью, но на своих условиях? Даже с родными можно устанавливать границы. Посреди ночи я снова услышала тот самый звук, едва различимый, но настойчивый. Я подкралась к двери нашей спальни и прислушалась. Тишина. Вернулась в кровать и задремала. Но и во сне меня преследовала неуемная царап-царап. Будто какое-то существо копошилось за соседней стенкой, обустраивая себе дом в нашем семейном гнездышке.